Когда у любимой падчерицы голосок звучал сладко и ласково, Валерий Петрович сразу понимал — что-то опять натворило. Вот и сегодня, едва начала спрашивать про здоровье настроение, почувствовал мгновенно — за пазухой камень. Смолток немедленно оборвал, велел — давай, кались". Ну, я подумала... Твоя аналитика слишком старомодна. И устроила самодеятельность. Тщетно пытается подпустить в ликующий тон виноватых ноток. Вчера перед всей страной выступила, объявила наших дамочек в розыск. Где выступила? На телевидении. Не, ящик твой тоже безнадежная рухлять, отозвалась нисходительно. В блоге. Очень крутом. «С миллионами подписчиков!» «А посоветоваться? Согласовать?» «Ты бы все равно не разрешил», — отозвалась беспечно. «Зато я иду в ногу с прогрессом». И затараторила. «Валерочка, ты не ругайся только. Посмотри сначала. Там как раз на полчаса. Я за это время к тебе подъеду». К визиту падчерицы Ходосевич всегда первым делом накрывал стол. Но сегодня отправила отступил. Татьяна, когда ворвалась в квартиру, не применула шутливо упрекнуть. — Ну вот, я здесь, а корейской морковки нету. — В холодильнике возьми, — буркнул. Молодежный стрим Ходосевич посмотрел впервые в жизни. И пока что переваривал. Обилие сленга, а также факт, что его Танюшка услужливо подделывалась под вкусы аудитории. И, судя по тому, как глазенки на экране блестели, перед эфиром для храбрости выпила. Хотя идея в целом пачерице в голову пришла неплохая. — Валерочка, — радостно щебетала, — Фреда смотрят миллионы, понимаешь? Оно точно сработает. И уже работает. Реально. «Мне сейчас профессор Сомов звонил с нашего факультета. Говорит эту, которая мила. Он вроде видел. По фамилии не помнит, но сейчас в учебную часть пойдет спрашивать». Подбоченилась, добавила. «Так что пока вы с Денисом различные предположения строите, я вам преступницу практически нашла». «Или спугнула». «Ну, на вас не угодишь». Корейская морковка хоть хорошая получилась? — Как всегда. Высший сорт. — Отлично. Ринулась к холодильнику. Начала уплетать прямо из салатницы. — Подожди, в тарелку переложу. Но Татьяна съела еще две огромные ложки и вернула емкость полковнику, лишь когда у нее зазвонил телефон. — Ага, Андрей Ильич! — Да вы что... «Давайте записываю». Схватила со стола ручку, начала царапать, прямо поверх недорешенного кроссворда. В восторге повторяла «Кормышина Людмила, Кормышина Людмила, отчислена за академическую неуспеваемость с четвертого курса, а живет где?» «И адрес знаете. Прекрасно, просто прекрасно. Я вам грамоту организую». От Министерства внутренних дел. Валерий Петрович сделал страшные глаза. Татьяна показала отчиму язык и нагло добавила. «У меня там огромные связи». Положила трубку, в восторге запрыгала. Яс, яс, Валерочка, мы ее нашли!» Я ведь сразу подумала, наверняка моя коллега. Нюхом чувствовала. Понятно, что факультета в психологии по стране навалом, но я предположила, она училась на лучшем и угадала, прикинь? Плюхнулась с разбегу в кресло, пожаловалась, голова трещит. Фред меня вчера коньяком подпоил перед эфиром. Ходосевич открыл рот, чтобы высказаться, но в итоге предпочел промолчать. пачерица потерла виски, добавила. — Кормышина. У нас на курсе тоже кормышина была. Нинка. — Может, династия? Но Нинка зануда правильная на сплошных пятерках, так что вряд ли, дочка. — Ты тоже на маму не очень похожа. И что снималась нетрезвой, сразу видно. — Все-таки не удержался от упрека. — Да ладно, всего сто грамм. Зато раскрепостилась. «Ты лучше скажи, что дальше нам делать? Поедем к ней и трясти?» «Нет, Таня, трясти мы никого не будем». Хорошо, что пачерица помчалась со своими новостями к нему, а не к авантюристу и мстителю Денису. С того бы действительно сталось — отправляться в одиночку, бороться за справедливость. Но Ходосевич велел Татьяне идти на кухню, и самостоятельно сооружать завтрак. Сам же взял кроссворд с криво записанными установочными, ушел в комнату, плотно закрыл дверь и позвонил бывшему своему ученику, кто ныне занимал изрядный пост в органах внутренних дел. Мерлин пробудился под шум дождя. Раннее утро спать хотелось смертельно но преодолел дремоту и потянулся к телефону. В последнее время стало навязчивой идеей сразу открывать телеграм-канал и смотреть, сколько появилось заявок. За всю ночь только две. Причем обе по тарифу эконом. Хотя Дальний Восток успел прожить очередной день, а Забайкалье садится обедать. Вот почему... После с сшибательного успеха обязательно полный провал. Коллеги, матих, их, себя подставили и его заодно. Совсем недавно вся страна с ума сходила по разнообразным тренингам. Но теперь автор популярнейшего в стране марафона из-под домашнего ареста переместилась в СИЗО и выплачивает налоговой миллиардные штрафы. Создатель другого крутого проекта тоже под стражей. Ну, а народ вопит. Все они мошенники, инфоцыгане. а ту их. Мерлин всю жизнь занимался гипнозом. Пацаном ассистировал магу на цирковых представлениях, но всегда считал, развлекать почтеннейшую публику ступень низшая. Все, что зарабатывал, тратил на учебу. Специально выбрал вуз, где за диплом требовали деньги, а не от на нудных лекциях. Дальше работа в клинике, параллельно частная практика. Психологи долго и нудно прорабатывали с клиентом эмоции, а он за единственный сеанс мог внушить человеку «ты лучший», «самый красивый» любимый и успешный. Очень многим помогало. Пять лет назад Мерлин смог выйти на достаточный уровень и организовать личный тренинг. Совсем другой кайф, когда управляешь не единственным пациентом, а целой толпой. Иной статус и совсем другие заработки, конечно. Мерлин начинал с онлайна но быстро дорос до очных мероприятий. Сначала в обшарпанном доме культуры, дальше пансионат, потом выезды за границу. Вип-участие обходилось клиенту в несколько миллионов, и ведь в очереди стояли. Он честно, ну почти, платил налоги, и тем более никогда не подмешивал участникам стимуляторы. И когда на коллег пошел наезд, лично не пострадал. Но отраженным светом шарахнуло и его. Поток клиентов неумолимо обратился сначала в чахлую речушку, а потом и вовсе высохший ручеек. Мерлину следовало признать, из тренда он выпал. Нужно срочно и опять с нуля что-то придумывать. Но настолько хотелось сохранить любимое, выпестованное детище. Как бы откреститься от мошенников-коллег, привлечь к себе внимание, убедить аудиторию в исключительной своей порядочности и честности. Он с отвращением закрыл свой телеграм-канал. Велел умному дому поднять портьеры, включить брамса и кофеварку. Накинул шелковый халат, прошел в кухню. Приказал телевизору открыть меню Ютуба. Миром нынче правят блогеры. Попасть бы к кому-нибудь из них. Продать собственную харизму. Продемонстрировать бесконечные возможности гипноза. Беда в том, что успешные веб-авторы тоже держали нос по ветру и за приглашение в студию непопулярной нынче фигуры требовали огромные деньги. А Мерлин привык. Платит не он, но ему. Нужно сделать, чтобы сами позвали. И сами все дали. Налил кофе, уставился в экран. Попроситься в эфир к известному специалисту по пикапу Рассказать о возможностях гипноза в съеме девушек? Точно, пройдет на ура. Но образ ему еще больше подпортит. Скажут точно, шарлатан. Или в битву экстрасенсов податься? Сыграть он сможет что угодно. Беда в том, что сам не верит. Будто можно предвидеть будущее или разговаривать с мертвыми. Продолжал пролистывать меню. Обратил внимание, одиозный Фред анонсирует экстренный выпуск с интригующим названием «Как скамить дедов». Очередные наверняка рассуждения, но Мерлин все равно заинтересовался. Включил. «Скамить, дедов и кого угодно, он сам умел прекрасно». Обычно в своих выпусках Фред умело сочетал компиляцию и рерайт, перетасовывал всем известные факты про Чикатило с Пичушкиным или Школьных Стрелков. Но сегодня, в кои-то веки, продемонстрировал уникальный контент. Мерлин не верил своим ушам. Схема была чертовски знакома. Профессиональный отбор жертвы, Личный подход с предварительной серьезной подготовкой. Команды исполнителей. Один – психолог, второй – обеспечивает прикрытие. Он даже, черт возьми, в разработке стратегии участвовал и настаивал, что в обработке клиента обязательно надо использовать элементы гипноза. Когда-то Мерлин всерьез думал именно на этом – зарабатывать деньги но, поразмыслив, решил против закона не идти. Пусть бабла меньше, зато безопаснее. Потенциальный подельник с ним согласился. Дело слишком рискованное. Плюнули на почти готовый бизнес-план, поклялись молчать, пожали друг другу руки, расстались. И Мерлин честно молчал. Полагал, что несостоявшийся сообщник — Человек, безусловно, умный — тоже. Хорошие идеи, конечно, в воздухе витают, и открытия великие часто совершаются в разных концах света людьми, независимыми друг от друга. Скорее всего, кому-то совсем незнакомому подобная же схема в голову пришла. Поэтому, почему бы честно не рассказать, И я думал в данном направлении, но, как человек порядочный, от незаконного пути обогащения отказался и выбрал честное служение людям. Куда будет круче для привлечения тотального внимания, чем рассказывать про гипноз в пикапе или фокусы перед аудиторией показывать. Велел голосовому помощнику «Контакты блогера Фреда». Электронная женщина сообщила телефон администратора. «Набери». Ответила девчушка. Здороваться не стал. «Это Мерлин. Да, тот самый. Передай Фреду. У меня для него эксклюзив. Продолжение сегодняшней темы. Какое именно? Тебя лапа не касается. Пусть Фред звонит сам. У него есть час». Не успеет? Отдам конкурентам. Нажал отбой. Налил себе новую чашку кофе. Года три прошло, детали из памяти стерлись. Но как звали несостоявшегося партнера по бизнесу, помнил прекрасно. По имени его никто не величал. Только Милорд. Фред... Личные переговоры с участниками своих программ не вел никогда. Не по статусу. Но Мерлин слишком на слуху, чтобы обижать. Перезвонил, сразу предупредил. «Если нужен хайп, то только за бабки». Фредик, я правила игры знаю», — парировал гипнотизер. «Ты сегодня рассказывал, как дедов скамить». Но важную вещь не упомянул. Кто это все придумал? И кто? Я. Фред хмыкнул. Покаяться хочешь. Я вкус повинный оформить перед камерами. Не, я в дело в итоге не вошел, и ни копья с этого не поднял. Решил слишком палевно. Но алгоритм? Да, разработал и человечку одному его рассказал. Могу все в деталях поведать. Интересно тебе? После первого приступа ярости, когда к дьяволу хотелось растоптать лэптоп мерзкого Фреда, наглую девку Татьяну и бестолковых дур Милку с Риткой, Милорд обрел способность рассуждать разумно. Ситуация — да, — серьезно осложнилась, но никакой пока катастрофы не произошло. По факту, одной Милке надо тревожиться. Она и на фотографии получилась великолепно, и через связь с психологией ее можно вычислить. Но чьи это проблемы? Исключительно Милкины. Однако девочка, она умненькая и хитрая, Кается и его сдавать не пойдет точно. Заляжет на дно. Но каковы дряни. Ни словом не обмолвились, что им в Абрикосовке какую-то тетку пришлось с дороги убрать. Для начала он позвонил по защищенному телефону девчонкам. Наорал. Велел срочно уходить в тину. Задумался: Надо бы всем его сотрудницам выдать отпуск. «Минимум на месячишка, Просто, на всякий случай. Но с другой стороны... Одна пара сейчас в Якутии, другие разрабатывают пенса в далекой Бурятской республике, да и полиция вряд ли смотрит стрим Фреда. Тем более вряд ли станет на основе его измышлений оперативно-розыскные мероприятия затевать. Жаль, конечно что лучший тандем исполнителей накрылся. Но с Риткой далеко не все кончено, и что руки у нее теперь в крови, даже ему в плюс, с крючка точно теперь не сорвется. На снимке она получилась нечетко, личность вряд ли установят, и засветилась в рабочем образе, «Юбка, тонны косметики, парик с длинными волосами и в них вульгарная роза. Если оденется, как сама любит, под пацана, никто и не признает. Тоже надо пока придержать, а со временем подобрать ей другую соратницу. Елена из резерва к серьезным делам почти готова. Значит, можно жить как обычно». И жил бы. Но вечером решил снова пересмотреть скандальное шоу Фреда. И первое, что увидел на его канале — анонс. «Как скамить дедов! Завтра вечером новый эксклюзив. Топовый гипнотизер Мерлин знает, кто управляет преступным бизнесом!» «А вот это гораздо опаснее!» Знакомых в органах внутренних дел у Валерия Петровича имелось немало, в том числе на приличных должностях, вроде начальника городского УВД. Отказаться выполнить его просьбу никто не смог, так что отчеты по интересующим его делам продолжали и продолжали поступать. Обратись с подобным вопросом официально — Выборка вряд ли бы получилась обширной. Мошенничество, ввиду их бесперспективности, в полиции не любят. Уголовные дела по ним стремятся не возбуждать или максимально быстро закрыть. Но почему не поделиться информацией, тем более, когда просит о ней не каратель, а друг? Иногда удавалось выведать даже больше, нежели в официальных сводках. Например, контакт Ходосевича в Есинтуках, бывший ученик, сначала заверил, ни единого похожего эпизода в его епархии не случалось. Только стандартные разводки с телефонными звонками и кодами. Но сегодня перезвонил. «У меня сосед есть, пожилой. Как вышел на пенсию...» Взялся детективы писать. Я его по сюжетам консультирую. А вчера он ко мне сам пришел и рассказал. Как раз по твоей теме. Его мошенница пыталась объегорить, но не смогла. — Не повелся, — обрадовался Валерий Петрович. — Там непонятно. К нему в поликлинике подкатила дамочка. Разговорчики, комплиментики. Он спросил, где работает. Сказала, что в службе безопасности банка. Оставила визитку. Дед вечером перезвонил. Мобильник заблокирован. Второй телефон на карточке — горячая линия. Там сказали, что о сотрудниках справок не дают. Ну, ему, как автору детективов, интересно стало. Решил разобраться. Отправился в банк, предъявил визитку. Там удивились. Логотип, говорят, да, наш, но бумага, шрифт, стиль — другие. Он спрашивает, а сотрудница с такой фамилией есть? Оказалось, что да, имеется, но находится на долгосрочной стажировке в Москве. Дед настоял, ей позвонили. Та божица вообще не ведает, кто ее честное имя использовать мог. Мобильный номер у нее, понятное дело, другой. Сыщик мой тогда сам телефон, что на карточке, через интернет проверил. Зарегистрирован оказалось на некоего Мурада. — А жилье-то у старика отобрать пытались? — нетерпеливо спросил Ходосевич. — Нет, дамочка больше не появлялась. — Интересно, а когда это было? Подкатила позавчера, а дед ко мне вчера пришел с результатами изысканий. В тот самый день, когда в эфир вышел стрим Фреда, похоже, сыщик-любитель из Есинтуков попал в разработку как раз Риты и Милы. Но засветившись на всю страну, дамочки, вероятно, решили не рисковать и операцию экстренно свернуть. Таню можно похвалить. Одного старика спасла. Но вряд ли ушлые девицы совсем уйдут из бизнеса, скорее на время залягут на дно, а потом снова изменят внешность, слегка переформатируют подход и вернутся к прибыльному занятию. В прежней жизни у Риты с такими, как Мила, разговор был короткий. Сразу в глаз. Или еще эффективнее, в нужник, милой мордочкой. Навсегда потом переставали гоношиться и умничать. Но милорд сказал сразу. — Твоя роль вторая. — Всегда вторая, поняла. К лидеру обязана проявлять максимальное уважение. Уголовные свои подходы забудь, иначе мигом из дела вылетишь. Подчиняться интеллигентке, дохлячке, да для Риты оказалось самым сложным. Особенно бесило, что Милка своим статусом командирши неприкрыто кичилась и никогда не забывала указать напарнице на ее место возле параши. Ох и тяжко было сдерживаться, а самое горькое — признавать, что Милка действительно умнее. И старикам умела головы кружить, и в банковских тонкостях разбиралась прекрасно. Плюс в любых нестандартных ситуациях, в отличие от прочих интеллигенток, слюни не распускала. Иногда реагировала на атас даже быстрее, чем Самарита. Ну и красивее была. Гораздо красивее. Цену себе знала, кичилась. На зону бы ее с таким личиком и фигурой точно не выживет. Рита, когда мотала свой пятерик, много раз видела, как опускают подобных милашек. Сама она попала в колонию в восемнадцать, сразу к взрослым девочкам, надолго. Ее никто особо не обижал, себе дороже, но никто и не поддерживал. В отряде... Десятки женщин очувствовала себя совсем одинокой. Подруги по несчастью пытались строить временные семьи. Рита однополую любовь не признавала. Природе противно. Дотерпела. Вышла на свободу. Но с нормальной личной жизнью и здесь не складывалась. Какой мужик на ее внешность клюнет? Как саркастически говорила Милка, чтоб с тобой спать, слишком много водки выпить нужно. Самой за парнями бегать или подкупать считала ниже своего достоинства, да и некогда глупостями заниматься. А к Милке постоянно клеились. Как ей хотелось отомстить за все унижения, чтоб напарница облажалась. А Милорд узнал, она, задавака и лидер, запорола всю операцию. Но именно Рита в Абрикосовке, как шеф сказал, стала причиной катастрофы. А будто у нее другой выход был. Когда та баба явилась права качать, ничего не оставалось, как ее грохнуть. Подумаешь, труп. Зато денег подняли. Самая крупная сумма из всех. Но милорд отрезал. Еще и засветились. Сразу в двух городах. Баста. Вывожу из дела обеих. Залечь на дно. Телефоны ваши блокирую. Разговор вели из машины по громкой связи, когда ехали из Есинтуков в Кисловодск. Рита попыталась спорить, оправдываться. Мила Панура спросила, «У нас есть шанс вернуться?» «Кому вы нужны, когда вас вся страна теперь знает?» Рита почему-то думала, «Милка так просто не сдастся». В конце концов, она и сама все умеет. Шеф только клиентов подкидывал, вот сейчас скажет, Да и пошел он. Будем сами работать. Но напарница лишь горько разрыдалась. Рита, когда сама изредка ревела, смотреть не могла на себя без отвращения. А Мила выглядела прелестно. Огромные бриллианты слез капают на обшивку авто. Губы соблазнительно подрагивают, даже носик не покраснел. — Да ладно тебе, перестань! — неуверенно сказала Рита. А Мила вдруг схватила ее правую руку и прижала к своим губам. Прошептала, — Прости, прости меня, идиотку! — За что? — Я была злой к тебе, все время обижала. А теперь мы расстанемся, а ты так и будешь считать меня подлой. Сама Рита сейчас переживала исключительно из-за того, что их бизнес накрылся, и подобной реакции от коллеги никак не ожидала. — Не знаю, зачем я постоянно издевалась над тобой, — продолжала каяться Мила. — Видно, чувствовала, что ты лучше, сильнее. Но власть была у меня, и я ею подло пользовалась, причиняла тебе страдания. Мне так стыдно. — Врет она все, — Мелькнула у Риты, но с другой стороны, насколько приятно, когда напарница вместо привычных насмешек ей добрые слова говорит. Буркнула. Ладно, считай, что отмазалась. Что делать-то теперь будем? Мила отозвалась. Грохнуть ее надо. Кого? опешила Рита. Эту тварь с канала Фреда. Татьяну! — Что за глупость! Рита всегда считала Милу разумной и рациональной. — Разве непонятно, что та девка с ситуацией в принципе борется, а не с ними лично? — Ну, может, она что-то не понимает? Поэтому спросила. — А как это нам поможет? — Никак, — отрезала Мила. — Но она второй раз подряд всю мою жизнь разрушила. И я этого так оставить не могу. Мила с раннего детства понимала, с ее мамой что-то не так. Та никогда не смеялась, не шутила. В их дом не приходили гости и не заглядывало солнце. Шторы всегда были плотно задернуты. Мама не щебетала по телефону с подругами, не ходила в парикмахерскую. Примерять ее наряды, исключительно темные и скучные, у девочки даже не возникало желания. И губы подкрасить маленькая Мила впервые попробовала в гостях у подружки. Никакой косметики в их квартире не имелось вовсе. Всегда было интересно, как мама учит людей, если совсем не любит с ними общаться. И почему, хотя по профессии психолог, не может нормально выстроить собственную жизнь. Но даже когда была совсем маленькой, Мила понимала, задавать ей эти вопросы нельзя. Мама никого не допускала под панцирь, где пряталась. И для дочери не делала исключения. Дома на этажерке стояла статуэтка психеи. Мила обожала разглядывать ее улыбчивое лицо, касаться мраморных завитков волос. Прочитала метаморфозы Апулея, сопровождала богиню во всех испытаниях, радовалась, когда, преодолев все препоны, та воссоединилась с Амуром. И насколько жаль, что у мамы, беззаветно служившей науке, которой покровительствовала психея, никогда не было своего амура. А у Милы не имелось папы, только безвестное семя в мамином чреве. Девочка рано начала заглядывать в мамины учебники, беспорядочными грудами завалившие весь дом. Скучные страницы пролистывала, но обожала, когда в ученых трудах Курсивом приводились истории пациентов. А еще больше любила простые практические советы. Называй человека по имени, и он проникнется к тебе симпатией. Повторяй его последние фразы. Решит, что ты его внимательно слушаешь. Копируй жесты. Уверится, что ты его друг. Вроде бы ерунда, но... Работала. Мама ее интерес к науке поощряла, и мила, безо всяких понуканий, стала забираться в еще большие дебри, но тянула ее именно в практическую сферу. Удивлялась, что другие люди не пользуются. Вот есть у них в классе мальчик, абсолютный флегматик. А родители из него звезду баскетбола пытаются сделать. Или на другого одноклассника, типичного холерика и немного психопата, училка постоянно орет, чтоб сидел смирно и не вертелся. Неужели непонятно, что бесполезно? Зачем людей ломать, пытаться изменить, что природой дано? Не понимала. «Получай профессию и борись с этим», — предлагала мама, — Да, по всему выходило, надо ей продолжать семейную традицию и тоже поступать в Москве, на факультет прикладной психологии. Но потом не в науку, а стать успешным практиком, пробуждать к активной жизни тяжелых меланхоликов или клеить отношения в сложных семьях. Проблема заключалась лишь в том, что Милу чужие проблемы не волновали. Куда больше нравилось использовать возможности психеи для собственного блага. На факультет прикладной психологии она без труда поступила, но как мама круглой отличницей не стала. Учила лишь то, что интересно». И темы для курсовиков всегда выбирала нестандартные. На первом курсе — про психологию успешного карточного шулера. На втором — о традиционных цыганских фокусах. А на третий год учебы в университете она познакомилась с Милордом. И жизнь с тех пор понеслась совсем по другой колее. Маме благоразумно ничего не рассказывала. Серги с бриллиантами выдавала за бижутерию, про туфельки из натуральной кожи крокодила врала, что с рынка. Впрочем, родительница с отъездом Милый совсем расклеилась. И раньше была нелюдимой, а теперь все больше укрывалась под панцирем. И делами дочери не интересовалась. Продукты заказывала через интернет, Искренне радовалась ковиду, семинары или лекции стало возможно проводить из дома. Мила добросердечием не отличалась, но даже ее стало беспокоить нарастающее отшельничество родительницы. К психиатру обратиться не уговоришь, да дочь диагноза и не видела, считала обычная тяжелая социофобия. Надо хоть понемногу, через силу, на люди вытаскивать. Так что, когда увидела на факультете анонс, что будет встреча выпускников, стала мать уговаривать. — Поезжай в Москву, развеешься. Та долго упиралась, но дочь настояла. Сняла матушке номер в метрополе, доходы позволяли. Купила билеты в большой театр. — Откуда у тебя столько денег? — поражалась мать. — Подрабатываю, — улыбалась Мила, — столица предоставляет огромные возможности. Та в ответ тяжко вздохнула. — Да, ты права, а я... я не использовала их, хоть и училась лучше всех на курсе. Мила, сама психолог, давно поняла, что хорошие оценки — далеко не показатель успеха, но не объяснять же очевидные вещи своей старшей коллеге. Она надеялась номер с видом на Кремль, завтраки с икрой шампанским, Чайковский в пятом ряду, мать развлекут, развеют. Но та в веселой сутолоке центра столицы совсем потерялась, когда гуляли вместе с дочерью по нарядной Тверской. Все время держала ее за руку, боялась остаться в столичном шуме одна. А после пресловутой встречи выпускников Мила и вовсе застала мать в слезах. Прежде та никогда не жаловалась, несла свое одиночество с гордо поднятой головой. Но сегодня ее как прорвало. «Зачем я прожила эту жизнь? Чего добилась?» Причитала родительница. — Мам, да все нормально у тебя. — Что нормально? Что выгляжу, как старуха, что живу в дыре. До заведования кафедрой дослужилась. Но всей моей зарплаты на ночь в метрополии не хватит. — Все, мать, все, — оборвала Мила, — хватит ныть. — Давай лучше на профессиональном языке поговорим, как психологи. «Чего ты вдруг? Что триггером-то стало?» Мать посмотрела тоскливо, прошептала «Мы с ней вышли вместе». И она сказала «Удивительно, ты у нас на курсе, первая звезда была». И посмотрела на меня так жалостливо. «Кто она?» «Да однокурсница, Танька Садовникова, бездельница». Вечно с мальчишками шлялась, на сессии конспекты у меня клянчила. А сейчас вся на понтах, на иномарке, и выглядит чуть старше тебя. Ну, значит, подстилкой стала, почетно, что ли, пожала плечами мила. Нет, она сама всего добилась. Сделала карьеру, живет в свое удовольствие, ни от кого не зависит. «Ну и ты так живи!» — вскричала Мила. «Кто мешает? Бросай свою работу тухлую, с деньгами я помогу!» «Нет, Мила, поздно!» — тускло отозвалась мать. А дочь запоздала, подумала. «Здесь, вероятно, непростая социофобия. Надо все-таки хорошего психиатра поискать. Прямо завтра решила и заняться». Но не успела. Ночью мать вышла из своего роскошного отеля, отправилась пешком до Крымского моста и прыгнула вниз».